И я тысячу раз дивился на эту способность человека, и, кажется, русского человека по преимуществу, лелеять в душе своей высочайший идеал рядом с величайшей подлостью. И все совершенно искренно. Широкость ли это особенная в русском человеке, которая его далеко поведет, или просто подлость? Вот вопрос. Ну оставим.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 Отложил до дня выхода, то есть до выздоровления. Каким образом могли сочетаться все мирные впечатления и наслаждения затишьем, с мучительно сладкими и тревожными биениями сердца при предчувствии близких бурных решений, не знаю. Но все опять отношу к широкости. Но прежнего, недавнего беспокойства во мне уже не было.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 Душа же его была довольно хорошо организована, и так даже, что я не встречал еще в людях ничего лучшего в этом роде. Прежде всего привлекало в нем, как я уже и заметил выше, его чрезвычайное чистосердечие и отсутствие малейшего самолюбия. Предчувствовалось почти безгрешное сердце. Было веселье сердце, а потому и благообразие. Словцо «веселье» он очень любил и часто употреблял. Правда, находила иногда на него какая-то как бы болезненная восторженность, какая-то как бы болезненность умиления. Отчасти, полагаю, и от того, что лихорадка, по-настоящему говоря, не покидала его все время.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 «Впрочем, об этом я не хочу говорить, да и некомпетентен».